Глава 17 Ничего ужасающего после того, как Марина нажала кнопку, не произошло. МКП остался стоять неподвижно. Только в меню на мониторе появились новые пункты, опять же доступные для выбора. Штурмовая конфигурация, командирская конфигурация, разведывательная конфигурация, тяжелая оборонительная конфигурация, конфигурация огневой поддержки, инженерная конфигурация. «Вот это выбор!» — ахнула Марина. А Павлу хоть рыдай, хоть плач. У полковника при всем богатстве выбора альтернативы не было, как не было и подробного описания каждого класса. Но названия сами за себя говорили. «Выбери командирскую конфигурацию», — попросил Синицыну Павел. «А может, поэкспериментируем?» «Может. Но не сейчас и не на моей машине. Если кто-то другой может поменять свое место в штатном расписании, то я нет. Так что класс командирский. Нажимай». «Класс выбран». «И... это все?» Павла расстроил тот факт, что кроме выскочившего сообщения, с Мухтаром ничего больше не происходило. Видимо, класс влиял на какие-то внутренние настройки электроники машины, которые без детальных тестов на полигоне и не увидишь. Никаких изменений я не вижу, подтвердила его догадку следящая за состоянием МКП по мониторам Марина. Возвращайтесь в палату, что-нибудь начнет происходить, я сообщу. Павел кивнул, хотя в госпитале идти не собирался. Он хотел наведаться в командный центр и более подробно ознакомиться с результатами обороны находки. Но едва он дошел до ворот ангара, как его окликнула Марина. «Погодите, что-то происходит!» «Что?» Павел быстрым шагом вернулся к мониторам. «Понятия не имею. Вдруг подскочила мощность энергопотребления. И смотрите, насколько вырос расход кристаллов! У нас запас есть? Да, и в Мухтар мы их засыпали прилично». Как оказалось... У МКП и Марины разное понимание слова «прилично». То, что для Синицыны было о-го-го, Мухтару хватило лишь для разогрева аппетита. Но даже до того, как он подъел кристаллы в транспортном отсеке, с ним начали происходить глобальные перемены. Если до выбора класса только левый манипулятор был облеплен нанитами, то теперь серебристая, слегка подергивающаяся масса покрыла Мухтара целиком. «Не запускать ни на одной другой машине — это улучшение без моего личного и прямого приказа!» Что на ниты то делают с машиной, было абсолютно непонятно. Да в том, что переделка будет масштабной, сомнений не оставалось никаких, как и в том, что она займет долгое время. «Давайте хотя бы по одному МКП на каждый класс модифицируем», — загорелась Марина. «Ведь интересно, что на выходе получим?» «А если на выходе получим комбайн, который только картошку убирать сможет?» — остудил пыл Марины полковник. — Сначала ждем, чем история с моим Мухтаром закончится. Дальше будем думать и смотреть. Смотреть пришлось долго. И возить кристаллов к Мухтару пришлось тоже немало. Приличный по меркам Марины запас стоял прямо на глазах. И прямо на глазах преображался МКП. Полковник, прерываясь на управление заставой, прием пищи и кряткий сон, Почти 12 часов следил за трансформацией боевого друга. И к ее концу он старого товарища совсем не узнавал. До перемены МКП напоминал по форме чуть приплюснутое яйцо на двух мощных ногах-опорах. Сейчас же облик машины разительно поменялся. Округлости уступили место ломанным линиям. Впереди корпус уходил на трехгранный клин. Корма превратилась в сплошную, под 20 градусов плоскость. Техники с большим трудом отковыряли небольшой кусочек брони и отдали на анализ в лабораторию. Вывод ученых был однозначен. Новый материал не имел ничего общего со стандартным сплавом брони. Мухтар стал ниже, но гораздо шире. Что особенно продавал полковника, так это то, что по бокам корпуса появились небольшие крылышки с дополнительными подвесками для ракет. До этого МКП мог нести 8 тур в двух подвесных контейнерах. Теперь же это число увеличилось до 16. Изменения в корпусе повлекли за собой также перемены в ногах МКП. А как иначе, если развесовка Мухтара тотальным образом поменялась? До трансформации опоры МКП были сконструированы по человеческой схеме. Колени у него сгибались вперед. А сейчас коленные шарниры при приседании оператора уходили назад. У Павла сразу появились сомнения — Они не ли к чертям весь его опыт по управлению машиной при настолько сильных изменениях в конструкции? Сместили центр тяжести МКП и два вращаемых толстых цилиндра на спине МКП. «Это что за два горба?» — спросил Павел у Марины. «Понятия не имею». Девушка потерла покрасневшие от постоянной работы перед мониторами глаза. «На ней-то пока собрали только их внешнюю обшивку. Но даже если бы они и закончили работу, не факт что мы бы поняли, что это такое. Я не могу понять назначение более половины устройств, которые уже закончены и подключены к энергоконтуру». «Просто зашибись. И как техники будут всю эту красоту чинить?» «Емкость под кристалла в три с лишним разом увеличена. Может, проектом предполагается, что машина полностью должна перейти на саморемонт? Да и запчастей для нее у нас все равно нет». «Не нравилось все это полковнику? Ох, как не нравилось!» Одно дело, когда протопрограмма подкидывала небольшие улучшения, работа которых была для Марины и ее людей более или менее понятной, и совсем другое, когда функционирование оружия целиком полностью зависит от твоего врага, что мешает протопрограмме послать сигнал, отключающий миниатюрных ремонтников. Павел ни на секунду не сомневался, что такая команда существует. И опять перед Павлом встал непростой вопрос трансформировать ли остальные машины роты. И ответ на него можно получить только одним путем — на деле узнать, насколько хорош стал теперь его Мухтар. Ну и молиться на Синицыну, надеясь, что она разберется в технологиях пришельцев. Досмотреть, для чего служат баки на спине Мухтара, полковнику не дал вызов из штаба. Причем генерал настоял, чтобы принял его Павел в приватной обстановке. Запершись на складе в гордом одиночестве, Павел включил коммуникатор. Над его рукой появилась миниатюрная фигурка генерала Ромина. «Ну что, полковник, как здоровье? Как настроение?» «И то, и другое на пять с плюсом», — слегка приврал Павел, которого после контузии до сих пор одолевали тошнота и головокружение. «Это хорошо. Я к тебе репортеров отправил. Не робей. С ними прилетит и пресс-секретарь штаба. В его тебе поможет». «Ты должен перед камерой молодцом выглядеть, особенно с новой цацкой на груди. Наконец-то я выполняю обещанное. Награды для часовых утвердили и изготовили. Тебе золотой щит земли. Командирам взводов второй степени, значит, серебряные положены. Но всем, кто пониже званиям, тоже что-нибудь достанется». Орденами и медалями Павел и так обижен не был, поэтому на новость отреагировал обычным кивком. «Павел Борисович, ты, наверное, не понял. Тебя к высшей награде на планете представили. Это, считай, как наш герой страны, но на общемировом уровне. Служу». В оригинале это звучало как «служу отчизне», но Павел подумал, что стандартная реплика будет не совсем уместна при получении награды от Международного корпуса. «Земли!» — закончил за него фразу генерал. «Теперь формулировка такая». «Да и не только в формулировке дела. Мы на самом деле всю планету прикрываем. Ты новости смотришь?» «Последние сутки было не до того», — признался Павел. «Выбери время, доглянь. Искренне рекомендую. Тебя и героически погибшего Диэза чуть ли не спасителями цивилизации планетных орд выставляют. Ты бы знал, насколько финансирование корпуса повысили. Но, конечно, не только твои подвиги на бюджет повлияли». Мы для определенных кругов прокрутили запись твоего разговора с аватаром протопрограммы. Знав, что наш противник собирается сократить население Земли на две трети, эти определенные круги начали швырять нас деньгами и ресурсами. Да в таких невообразимых объемах, что я тебе смело могу заявить, корпус на данный момент — самая влиятельная контора в мире. Ого! Ты бы видел цифры! Все потери, которые рота понесла, мы перекроем в ближайшее время а потом жди основательного пополнения. Ты, Павел Борисович, кто? Полковник? Вот и готовься полк принимать. Минимум. А то, может, и бригаду. Заставу тоже будем расширять. Еще несколько вон постов вокруг оставшейся пирамиды выставим Так что, Хаманцев, я тебя еще раз от всей души поздравляю с победами и достижениями. Только генерал отключился, как из командного центра пришло оповещение, что к заставе приближается транспорт с представителями прессы. «Марин, выгони на плац самый ухоженный из Мухтаров. Если надо, быстро подновись его краской». Павлу надо было и самому капитально обновиться. Затертый рабочий комбинезон для пресс-конференции совсем не подходил. «Хочешь выглядеть по-геройски? Надевай парадный мундир? Высший орден планеты Земля на заставу привезли тем же рейсом, который достаял журналистов. Награду в личный отсек полковника срочно доставил листовой. Кое-как, пригладив отросшую шевелюру и приведя себя в более менее приличный вид, полковник прикрепил на китель щит земли над остальными орденскими планками. Награда выглядела внушительно. Решетчатый щит из золотых нитей закрывал собой шарик, на котором синей и зеленой эмалью тщательно изобразили океаны и континенты. По углам щита, сияли крупные рубины. «Павел Борисович, Мухтар на плацу. Туда же доставили и журналистскую братью», доложила Марина по коммуникатору. «Кстати, ваша машина закончила трансформацию. Может, ее тоже перед камерами покажем?» Раздумывал Павел недолго. Журналистов на базу прислали ради пиара корпуса. И если уж делать рекламу часовым, то по полной программе. Сам по себе Мухтар выглядел внушительно но его версия 2.0 впечатляла еще сильнее. Сказывался экстравагантный внешний вид, очень далекий от человеческих стандартов проектирования. Представил, как он будет смотреться на фоне других машин, типа вот было, а вот наше будущее, которое сметет погонь, которую настругала протопрограмма с поверхности Земли. «Марина, мой Мухтар точно закончил из куколки в бабочку превращаться?» «Вроде да». Сожрал почти 80% кристаллов со склада и вроде как успокоился. Судя по диагностам, к работе готов. — Высылай за мной кар. Попробую вывести красавца в свет. Двухместный электрокар с водителем доставил полковника обратно в ангар за считанные минуты. Техники даже не успели с его машины убрать все диагностические кабели и леса для обслуживания. А еще завинка возникла в тот момент, когда Павел со своего коммуникатора отправил команду на открытие люка. Команду машина таки выполнила. Но подошедший к корме Мухтара Павел равнодушно распахнутого люка не обнаружил. Павел Борисович раз ждёт, волнуется, сообщил пандерком Уваров. Пускай еще немного подождет, ответил полковник, обходя машину и начиная сомневаться в том, что ее демонстрация представителям СМИ хорошая идея. Если в машину даже залезть не получается, как он ее на плац поведет? товарищ полковник люк теперь тут синицына вместе с Палом осмотрела мгп и обнаружила искомое под его днищем причем на стандартный люк для бронетехники дыра диаметром чуть более полуметра мало походила однако она я навела в кабину мухтара правда конструкция не продумана придется стремянку ставить чтобы туда залезть Пал уже был готов ехать на встречу с прессой на электрокаре Если такая мелочь, как люк, спроектирована протопрограммой через одно место, то что там наниты натворились с более сложными блоками? Однако, когда Павел подошел к Марине, чтобы разглядеть дыру, система, распознав в нём пилота, выдвинула из люка удобную лесенку. — А ты говоришь, конструкция непродумана! — усмехнулся Павел и по лестнице забрался в кабину. Протопрограмму обвинить в непродуманности оказалось сложно. Внутренности как кокпита совсем не изменились. То же кресло, те же органы управления. Несмотря на успокаивающую и родную атмосферу, активируя нейросвязь, Павел один черт ожидал какой-нибудь подлянки. Но система запустилась, как обычно, никак не оповестив о тотальной переделке машины. «У меня все готово. По всем системам зеленый свет. Может, мы оружие все снимем?» — робко спросила Марина. Контейнеры с ракетами на МКП не навешивали но на обоих манипуляторах стояли плазменные излучатели. Плазма стоит на предохранителе, а с пушками Мухтар выглядит более грозно. Да и потом Уваров говорит, что пресса уже начинает бунтовать, и у нас нет в запасе часа, чтобы менять конфигурацию машины. «С Богом!» — сказал сам себе Павел, и Мухтар сделал первый шаг, потом еще один. «Не иду, а танцую!» — удивился Павел. У МКП имелось много достоинств, но плавность хода в их число не входила. Пилоты мобильных комплексов были воинами, а не пассажирами лимузинов, и об их комфорте конструкторы думали не в первую очередь. Но сейчас Павел вообще не чувствовал тряски от шагов мобильного комплекса. «Марина, ты видишь?» «Да, корпус как будто на магнитной подушке висит. И вы намного тише шагаете. Кстати, мы поняли, что за баки у Мухтара на кроме. Это реактивные ускорители». Штаб корпуса и он не мелочились. На конференцию прислали не одну съемочную бригаду, и даже не две. На плацу собралось человек 30, говоривших на десятки различных языков. Ожидание затянулось. Журналисты, снявшие общие планы заставы для репортажа, заскучали и уже начали недовольно ворчать. Однако их недовольство улетучилось разом, ибо журналистское братье получило шикарнейшие кадры. С ракскатистым рокотом, окружённый с оранжевого пламени, на бетон совершал посадку аппарат с нереальным инопланетным экстерьером. Павел прыгнул прямо от ремонтного ангара до места проведения конференции. Реактивные ускорители могли поднять и удерживать МКП в воздухе в течение двух минут даже без помощи антигравов. А уж работая совместно с ними... Ускорители превращали мобильный комплекс как минимум в подобие вертолета с возможностью управляемого полета на высотах до 100 метров. Полковник специально посадил машину рядом с уже стоявшим Мухтаром. Для контраста. Мол, смотрите, снимайте, чего добились часовые за относительно короткий промежуток времени. Ни один Павел подумал об антураже. Штаб Корпуса обороны Земли отправил мобильную сборную трибуну, на которой Павел и должен был выступать перед журналистами. В трибуны прилагалась блондинка с роскошными кудрявыми волосами ниже плеч. Плотский темно синий мундир с погонами майора явно пошит на заказ в каком-нибудь модном ателье. Юбка скрывала намного меньше, чем положено по уставу, а широкий ремень с гербовой бряхой идеально подчеркивал осиную талию майора. Скорее всего, это и был пресс-секретарь, про которого говорил Ромин. Не став дожидаться, пока выдвинется лестница, Павел из люка выпрыгнул на плац. Лихость на камеры — это замечательно. Приземлился Павел мягко, как кошка. То, что нужно для красивого кадра. Однако в левом колене что-то хрустнуло, и ему стоило больших усилий, чтобы не скорчить болезненную гримасу и дойти до трибуны, не прихрамывая. «Уважаемые коллеги, приветствуем героя обороны находки!» Пресс-секретарь блеснула ослепительной улыбкой. Человека, который чуть ли не с первых секунд появления пришельцев вступил с ними в борьбу и в этой борьбе смог победить, уничтожив одну из главных баз протопрограммы. Полковник Хаманцев, дамы и господа!» Павел слегка поклонился и застыл перед микрофоном. То, как его предстояла блондинка, немного сбивало с настроя. По ее словам, он был эпичным героем, но сам Павел за собой особого героизма не замечал. Все последнее время он только старался, чтобы самому не загнуться, да и ребят по глупости не потерять. В голове он себе речь набросал. Стандартную такую, в духе ни пяди земли не отдадим, всех порвем и домой вернемся живыми и здоровыми». Но стоя перед телекамерами, полковник осознал, что жителям земли он должен сказать совсем другое.